Следовательно, основание храма должно быть мощным, тяжёлым, чтобы погасить удар землетрясения любой силы. К тому же под храмом располагались обширные подвалы, и плиты служили им перекрытиями, ведь сам храм был невероятно тяжёл. Но объём работ оказался не по плечу даже римским инженерам. В результате в основании храма были уложены только три плиты, которые получили все вместе название «трилитон». Каждая из плит весит тысячу тонн, и с каждой можно было бы соорудить здание длиной 20 и высотой 15 метров со стенами полметра толщиной. Внимательный наблюдатель сразу заметит, что плит по плану должно было быть 4. Но место четвёртой занято несколькими плитами относительно небольшого размера. Не сохранилось документов, объясняющих, почему четвёртая плита так и осталась лежать в каменоломне в нескольких километрах от бальбека. Её вес превышает вес остальных плит, и человек, взобравшийся на неё, кажется муравьём на чемодане. На платформе, образованной плитами трилитона, и стоит храм Юпитера. Храм обнесён колоннами, которые тоже заслуживают упоминания. Диаметр каждой из колонн — 3 метра, а никуда выше 20 метров. То есть их высота равна высоте семиэтажного дома. Каждая колонна весит немногим меньше, чем плита, и каждая притом увенчана многотонной пышной капителью. Колонны эти, создания инженерного гения, гораздо более сложны, чем плиты. Внутри храма стояла статуя Юпитера Гелиоса. Античные авторы пишут, что он был юн, безбород и одет в тунику колесничего, в правой руке держал бич грома, а в левой сразу молнию и сноп пшеницы. Ежегодно в Гелиополисе проходил фестиваль, и статую выносили из храма. Любопытно, что в реликварии храма хранились чёрные камни, вернее всего, метеориты. Любопытно, что обожествление метеоритов и понимание того, что это именно небесные камни, характерно для Ближнего Востока. А ведь центром почитания в Мекке, в Каабе, стал метеорит. Гелиополис процветал до прихода христианства. Эта религия вытеснила весёлых и грозных, порой великодушных, а чаще мстительных и даже мелочных богов античности. Закат Гелиополиса растянулся на столетия. И надо понимать, что за этим стояло богатство храма. Но с годами всё скромнее становились храмовые праздники, и всё меньше оставалось почитателей у юного Гелиоса. Гелиополь и потерял значение религиозного центра, и давно были забыты проницательные жрецы местного оракула. Оставался процветающим городом на торговых путях и рядом с вершающими громадами языческих храмов. А кроме храма Гелиоса он был славен и другими строениями. Строились христианские церкви. Византийский император Феодосий уже в IV веке приказал построить во дворе храма Гелиоса христианский собор. Его построили, но, видно, архитекторы и инженеры оказались послабее римских. Через несколько десятилетий собор развалился. От него и следов не осталось. Другой византийский император велел выломать порфирные колонны, перевести их в Константинополь и использовать при строительстве храма Святой Софии. Они сегодня украшают тот собор. Ограбленный и полузабытый храм Гелиоса ещё одержался. Даже тогда, когда византийцы ушли из тех краёв, уступив место арабам. Несколько землетрясений разрушили остатки города, а храм устоял. Так великолепно он был рассчитан. Но люди оказались сильней природы. Сначала арабы, а потом турки использовали храм как крепость — Они валили колонны и рушили стены, чтобы построить редуты. И всё же храм не исчез. Оставшиеся без крыши колонны храма падали при каждом последующем землетрясении. После разрушительного землетрясения 1759 года колонн осталось всего шесть, но они стоят до сих пор. Сегодня археологи по мере сил расчистили Акрополь, отыскали небольшие храмы этого комплекса. Раз в год там собираются симфонические оркестры со всего мира на фестиваль. И если тысячу лет назад арабы были уверены, что храм построили джинны по приказу царя Сулеймана, то в последние годы приобрела популярность другая версия. На мой взгляд, она относится к породе ложных тайн. С наступлением космической эры распространились легенды о пришельцах, которые на летающих тарелочках побывали на Земле и много чего здесь у нас построили и нарисовали. Даже первобытные фрески в Сахаре — их рук дело. Сторонники пришельцев переписывают версии друг у друга. И вот как в их изложении выглядит тайна Трилитона Гелиополиса, который теперь известен под арабским названием бальбек До сих пор нельзя считать решенными вопросы — кем, когда и для каких целей были вытесаны эти циклопические плиты. Можно допустить, что обследование Солнечной системы космонавты производили малыми кораблями, стартуя с Земли. Для этих целей им, возможно, понадобилось добыть на Земле добавочные ядерные горючее и построить специальные площадки и хранилища. Не относятся ли названные отличительные сооружения, как, например, терраса Баальбека, к этим памятникам? Так писал Апрест в статье «Космонавты древности». Но похожие слова можно отыскать и во многих других подобных трудах. Конечно, любой разумный человек лишь улыбнётся, представив себе инопланетных пришельцев, которые смогли преодолеть сотни световых лет, а на Земле занялись изготовлением террас для малых кораблей, потому что, видите ли, без этих плит взлетать было неудобно. Но чтобы сомнений не оставалось, я предлагаю вам посетить каменоломни Близба Альбека. И посмотреть на ту плиту, которую римские инженеры не смогли поставить на место, потому что финансирование сократили, или пришельцы не положили её, так как спешили домой на свою Альфу Центавра. Если посмотреть на четвёртую плиту, то увидишь многочисленные следы зубил, которыми работали каменотёсы. А ещё недавно, пока туристы не заполонили эти края, и сами зубила находили там в избытке. Впрочем, следы довольно примитивной обработки видны и на основных плитах трилитона. И представьте себе пришельца, жутко образованного и просвещённого, который сидит на корточках под палящим солнцем и молотит зубилом по камню. Причём происходит это в центре восточной части Римской империи, в 180 году нашей эры в густонаселённой стране, на глазах тысяч легионеров и сотен тысяч местных пахарей. Но мы порой любим не сами тайны, А тайны невероятные, желательно с участием пришельцев, вампиров и привидений. На что нам, рабы инженеры, когда куда слаще поговорить о космических пришельцах? А мне всегда обидно, если у наших предков, которые умели строить египетские пирамиды и укладывать плиты в основании храма Гелиоса, построить Великую Китайскую стену или Вавилонскую башню, отнимают плоды их трудов и отдают неизвестно кому. Они такого обращения не заслужили.